Лейла Атар 53 письма моему любимому Действующие лица Семья Шейды Али Казими Баба Отец Шейды Мона Казими Маман Мать Шейды Хусейн Брат Шейды Адель Жена Хусейна Заловка Шейды Кайла, Этан и Саммер, дети Хусейна и Адель. Зарин, сестра Моны, тётя Шейды. Семья Хафиза. Камаль Хиджази, Пидар, отец Хафиза. Насрин Хиджази, Ма, мать Хафиза. Наташа и Заин, дети Шейды и Хафиза. Семья Троя. Генри Хитгейт, Отец Трое. Грейс Хитгейт. Мать Трое. Остальные. Паша Маради. Друг Камаля Хиджази. Боб Уортинг, работодатель и наставник Шейды. Элизабет Уортинг, жена Боба. Джейн Уортинг, дочь Боба, лучшая подруга Шейды. Мэт Кэвэллери, муж Джейн. Бредди и София. Дети Джейн и Мэтта. Райан вортинг Сын Боба, брат Джейн, студенческий приятель Шейды. Элен Уортинг. Жена Райана. тери и Алиса, дети Райана и Элен. Натан. Бойфренд и потом муж Наташи. Зять Шейды. Фарнас. Кузина Хафиза. Бихрам. Муж Фарнас. Марджана. Бывшая жена Хусейна. Амуреза. Отец Марджаны. Первое. Вот и мы. 18 июня 1995 года. Когда я увидела его в третий раз, спустя 12 лет после той душной, липкой июльской ночи, он целовал Джейн. Я застыла у двери, глядя на силуэты, слившиеся в объятии на фоне ярко освещенной арки окна. Я отступила назад, не желая прерывать такой трогательный момент между женихом и невестой. Но что-то меня всё же зацепило. Мэт не вызывал в воздухе таких вибраций, не распространял вокруг себя этих стремительных тёмных лучей, выманивающих меня из тени на свет. Нет, это не Мэт Трой. Трой Хитгейт, целующий мою лучшую подругу за несколько минут до начала её свадьбы. Во мне тут же началась война. Две части моего сознания, обрецая оружием, сбегали с холмов в долину узкую, как та дверная щель, через которую я глядела. Мне хотелось ворваться туда и спасти Джейн от порабощения этим тёмным чародеем, каким он и был, но я замерла на пороге, цепляясь за потрёпанные знамёна самосохранения. Исчезли потрёпанные кроссовки и пыльная куртка. Классический пиджак подчёркивал невозможно широкие плечи, Лохматую копну волос украсила изящная дорогая стрижка. Я видела всё того же мощного, крепкого мужчину, да ещё с элегантной внешностью. Вздрогнув, я уронила руку, державшуюся за дверь. Вот он, тот самый дурацкий, необоримый стук сердца. Это уничтожило маман и баба, это отправило Хусейна в бега, это раскидало нас четверых по всему свету. Я стиснула золотой ободок на пальце. «Я больше не позволю этой тьме коснуться моего дома». Я следила, как пальцы Троя, скользнув по шее, Джейн, зарылись в её волосы. Повернув её голову в бок, он прошептал что-то ей на ухо. Она уставилась на него, а затем, моргнув, с силой ударила его по лицу. Но удар не произвёл на него впечатления. С едва заметным восхищением он медленно взял ударившую руку и поднёс к губам. Затем, оправив пиджак, Трой направился к выходу. Я отпрянула за дверь и прижалась к стене, пока мимо меня скользнули без малого два метра мужской квинтэссенции, оставив за собой легко узнаваемый шлейф аромата власти и дорогого одеколона. Постукивая ботинками по гладкому мраморному полу, он прошёл в банкетный зал, спокойный, уверенный и совершенно невозмутимый. Прислонившись затылком к стене, я выдохнула. «Шейда, это ты?» Услышала я голос Джейн. Чёрт, собравшись силами, я вошла в комнату. Ты даже не представляешь, что сейчас случилось. Она порывисто обняла меня. Знаю, но сейчас не время. Я развернула её, чтобы она увидела. К нам подходили её родители. «Милая». Элизабет схватила дочь за руки. «Уже пора». «Не могу поверить». Боб обнял дочь и нежно прижал к себе. «Моя маленькая девочка». Я сглотнула. Как бы я хотела видеть своих родителей рядом в день моей свадьбы. «Папа!» — фыркнула джейн вырываясь из его рук. «Ты помнёшь мне прическу?» «Я?» — рассмеялся Боб. «Да меня, похоже, уже кто-то опередил». Он дёрнул её за выбившуюся прятку. Мы с Джейн обменялись взглядами. Мы-то знали, кого винить. «Почти незаметно», — сказала я. «Но вот помаду надо подправить». «Сейчас». Элизабет взяла сумочку Джейн. «А я лучше пойду к гостям», — сказал Боб. «Составишь мне компанию, Шейда?» И предложил мне руку. Я взглянула на Джейн. «Всё в порядке», — заверила она. «Можете идти». Боб провёл меня через изящно украшенный банкетный зал к семейному столу. «Мы что тут, только одни?» — спросил он у Райана. Остальные столы были заполнены смеющимися, разговаривающими, передвигающимися туда-сюда людьми. «Пока да», — сказал райен «Элен в дальней комнате, занята чем-то таким, что полагается подружкам невесты». «Я думал, ты там, Шейда». Облачённый в костюм брат Джейн выглядел точной копией своего отца. «Толпа и речи не для меня», — ответила я. «Так что твоя жена стала спасительницей. Как прошла дорога из Оттавы?» «Отлично, дети проспали большую часть пути. Но теперь наступила расплата». Он указал на двух девочек, носящихся кругами по пустому бальному залу. «Вау!» — рассмеялась я. «Как они выросли!» «Да уж, это точно. А как ваши?» «Ну, Наташа, одиннадцать». «А заину девять. Ты не взяла их? Они остались с мамой. А хафис Его нет в городе», — ответила я. «Всё та же безумная работа». «Всё та же». «Шейда, ты знакома с другом Райана по университету?» — спросил Боб, озираясь. «Где он? Эй, Трой, Трой!» «Нет, пожалуйста, только не это». Но Боб уже подзывал Трой жестом. Я уставилась на украшенную монограммой коробочку, стоящую на столе. Витыми серебряными буквами на ней значилось G&M. Когда Трой Хитгейт остановился возле моего стула, я почувствовала, как вздыбились волоски на задней стороне моей шеи. «Трой, познакомься, это Шейда, подруга Джейн, и моя лучшая ученица. Она начинала моей помощницей, а теперь сама один из лучших риэлторов». Растянув губы в ненатуральной улыбки я поднялась. «Пап, да они знакомы», — сказал Райан. «Тот фейерверк в День Канады. Трой, помнишь?» «Да». Что-то мелькнуло в этой сияющей океанской голубизне. «Помню». И его улыбка самую малость дрогнула перед тем, как он протянул мне руку. Едва соприкоснувшись ладонями, мы отдёрнули руки, словно коснувшись оголённого провода. Трой только что снова перебрался сюда из Нью-Йорка. Начал говорить Боб. Это было неважно. Было совершенно неважно, кто что говорил или делал. Только бы Трой Хетгейт перестал на меня так смотреть. За прошедшее время его взгляд превратился в лазерный луч, который обращал смутные воспоминания о нём в клубы серого дыма. Пуф, и всё. Нету. Исчезла. Растворилась. Уничтожена. Разве у чёрно-белой радуги есть шансы против той, что сияет полноценным цветом? «Внимание, вот они!» В зал вошла Элизабет. Мы все обернулись на входящих в зал Джейн и Мэтта. Я смотрела на них поверх плеча трое и не могла отвести глаз от его волос, касающихся края воротника. Он подвинулся, положил руку мне на спину и продвинул чуть вперёд, откуда было лучше видно. Легчайшее из прикосновений — на всё во мне ощетинилось. Как он смеет целовать Джейн, как смеет стоять у меня за спиной, аплодировать и кричать, как будто не предавал многолетнее доверие её семьи Вот ты где! Длинные алые ногти легли ему на рукав, и красотка с каштановой шевелюрой скользнула мимо, встав рядом с ним. «Не забыл ли ты обо мне?» — промурлыкала она. «Ну, конечно, он не один». «Хейзер» улыбнулся он. «А где Фелиция?» «Я тут, дорогой». Пропела медовым голосом ещё одна богиня, оставляя на его щеке ярко-розовый отпечаток губ. Хм, он даже и не вдвоём. Аплодисменты стихли. Пришло время занять свои места, слава богу, сейчас он куда-нибудь уйдёт. Он проводил своих дам к другому концу стола и усадил на пустые места рядом с Райаном. «Нет». «Нет, нет, нет, нет, нет!» Мы просидели друг напротив друга все речи, и танцы, и тосты. Я между Бобом и одной из малышек Райана, а он между красоток-близняшек. «Так расскажи же, чем ты таким занимаешься», — сказал Боб в конце ужина. «Что это за интернет, о котором я столько слышал?» «Это в сущности очень просто», — ответил Трой. Система компьютерной связи, которая даёт возможность общения людям по всему миру. Она существует уже некоторое время, но интересной стала только недавно. Моя компания разрабатывает и внедряет протоколы безопасности для предприятий, которые хотят быть представленными в сети так, чтобы важная информация, которой они обмениваются в интернете, была защищённой. «Это так быстро развивается», — сказал Райан. Фирма трое процветает, и ему пришлось открывать представительство тут, в Торонто, чтобы охватить канадских желающих присоединиться. «Но это всё замечательно», — сказала Элизабет, когда Хейзер и Фелиция ушли в дамскую комнату. «Но мне хотелось бы знать, когда же ты наконец остепенишься». «О, мам, нет, нет, нет», — воздел руки Райан. «Ты что, не видишь, какие у него девушки? Трой, дружище, не слушай, живи на всю катушку». «За нас обоих». И чокнулся с ним. «Я только говорю», — продолжила Элизабет, «что всё это хорошо и весело до тех пор, пока кто-нибудь не украдёт твоё сердце прямо у тебя из-под носа. Так что вы бы задумались, молодой человек». «Ну, не знаю», — ответил Трой, вращая бокал. «А ты что думаешь, Шейда?» Он произнёс моё имя так, словно уже долго держал его во рту, пробуя на вкус спин перебирая языком каждую гласную, каждую согласную перед тем, как выпустить его наружу с этим мягким «ах». Я что, только одна это услышала? Правда? Шейда «ах». Подняв глаза, я обнаружила, что он наблюдает за мной. Пристально. Словно я какое-то насекомое, которое он пришпилил на пробковую доску с ярким ярлычком внизу. «Эй!» К нашему столу подошли Джейн с Мэттом. «А почему никто не танцует? Давайте! Пойдём, пойдём!» Джейн казалась радостной и расслабленной, как будто ей и вправду было хорошо. Я снова украдкой взглянула на трое. Никакой реакции. Как будто всё, что между ними произошло, мне просто привиделось. Райан с Элен вместе с детьми пошли танцевать вслед за женихом и невестой. Хизер и Фелиция вернулись хихикая. Ничто так не объединяет, как совместный выход в туалет. Они увели трое, повиснув на нём с двух сторон. Элизабет отказалась идти, указывая на свою наполовину полную тарелку. «Пригласи лучше Шейду», — сказала она Бобу. «Нет, спасибо», — ответила я. «Я предпочитаю сидеть и смотреть». «Как угодно», — ответил Боб. «Но я вижу, что сюда идёт Милтон Мэллоуин, и что-то подсказывает мне, что не меня он хочет пригласить на танец». «О, Боб, зачем ты вообще его позвал?» «Я пригласил многих своих клиентов». «Идём». Я схватила его за руку, и мы пошли танцевать. «Она выбрала отличное место», — сказал Боб. Я кивнула. Несмотря на серьёзные переделки интерьера, изящный особняк, который Джен выбрала для свадьбы, сохранил атмосферу гламура и романтики 1920-х годов. «Вот тут я буду праздновать свою свадьбу». — сказала она, когда владелец показывал нам запущенный сад. — А там у нас пройдёт приём. Вечером с мерцающими свечами и кремовыми парчёвыми шторами комнаты казались ещё красивее. — это специально? — спросил Боб. — Что? — оделась в тон месту. Я рассмеялась, потому что надела платье до колен, сочетающиеся цветовой гаммы с мягкими тонами комнаты. Думаю, вам надо пригласить на этот танец Элизабет, сказала я, когда диджей поставил медленную музыку. Лейс уже выбрала партнёра, и, похоже, ей слишком хорошо, чтоб я им мешал. А где она? рассмеялась я, обернулась и обнаружила прямо перед собой трое хитгейта. Не возражаете, если я разобью вас? спросил он у Боба. Это было заявление, а не просьба. Спасибо за танец, Лис. «Нет-нет, это тебе спасибо». Она помахала веером. «Надеюсь, ты сможешь выступить на том же уровне», — сказала она Бобу, а он в ответ хлопнул её по заднице. Они радостно закружились в танце. Трой сжал в руке мои пальцы, а другой обхватил меня за талию. Сладкие ноты тенора смешивались с низкими нотами бэк-вокала. «Полюби кого-нибудь», — тянули они. Трой безупречно вёл меня в медленном, плавном ритме. Он снял пиджак. Сквозь тонкую хлопковую сорочку я чувствовала тепло его тела. Каждый поворот, каждый наклон, каждое движение твёрдых мускулов. Не поднимая глаз, я смотрела на его воротник, на расстёгнутые пуговицы, свободно растянутый галстук, словно ему были невыносимы любые ограничения. В выемке между ключиц я заметила серебряный крестик. Кое-что остаётся неизменным. но Его выдох приподнял локоны у меня на шее. Вот и мы, миссис Хиджази. Ты помнишь, слова вырвались у меня раньше, чем я успела задержать их? Конечно. Как будто и не могло быть иначе. Так эта девочка с волосами цвета заката, как её мать. Да, ответила я но она больше похожа на своего отца. Мы медленно кружились, вспоминая другую ночь, ту, в которой мы танцевали под ярким, пронизывающим светом между рядами журналов, туалетной бумаги и жевательной резинки. Шейда, ты счастлива? Одна секунда. Больше не нужно. Это секундное колебание с моей стороны. Когда Наташе исполнился год, мы с Хафизом пошли смотреть Ночь страха. Джерри Дендридж играл там мрачного соблазнительного вампира, который не мог переступить порог, если его не позвать. И вот спустя десять лет я снова тут. И трое хитгейт у меня на пороге. Впусти меня. Я запнулась. Интересно, сколько жизней может промелькнуть перед тобой в одно мгновение? Розы. Улыбаясь, он покачал головой. Я чувствую запах роз. Я не пользуюсь духами. Знаю. Его взгляд скользнул по моим губам, задержавшись на еле заметном серебристом шраме. Моё сердце забилось. тебя ждут твои дамы», — сказала я. Хизер и Фелиция, повернувшись на стульях, неотрывно следили за каждым нашим движением. «Пусть подождут». Мы двигались по залу, кружась среди прочих пар. «Танцевать с ним было бы легко, если бы только мне удалось расслабиться». «Ну что?» — спросила я, когда выносить его взгляд стало слишком трудно. «Я и сам пытаюсь это понять», — ответил он. «Что? Что в тебе такого, шейдахиджази? В форме твоих глаз, носа или лица нет ничего особенного. Но когда смотришь на них одновременно, происходит нечто экстраординарное». Всё смешивается. Этот рот, похожий на бутон розы, не подходит энергии, что бурлит в этих глазах цвета турецкого кофе. Твои брови — этот их гордый изгиб, совершенно не подходящий к этому скромному носику. А когда ты отворачиваешься, то кажется, что с твоих ресниц сейчас посыплется сажа и испачкает эти невинные щёки. Ты скопящий противоречий, Шейда. Стальную стержень, скрытый под изящными изгибами форм. Это называется хребет, Трой. У тебя-то, похоже, его нет. Или же тебя просто тянет к замужним? Меня ко всем тянет. Рассмеялся он. Ах, женщины, прекрасное создание. Все и каждая. К замужним? Ну, может, к одной. Значит, только к Джейн? Надо отдать ему должное. Он даже не моргнул. Или не дрогнул? Значит, ты видела, да? Его глаза зажглись скрытой радостью. И что, Шейда, это оскорбило твои чувства? Думаешь, это смешно? Вспыхнула я. Интересно, что бы сказали Боб и Райан, если узнали бы? На твоём месте я бы никому не говорил. Его пальцы на моей талии напряглись. Песня кончилась, но воздух между нами дрожал. «Хочу сесть», — сказала я. А знаешь, что я хочу сделать? Он явно не собирался отпускать меня. Я хочу распустить этот тугой узел, чтобы все твои кудри рассыпались. Хочу увидеть, как бы ты выглядела, если бы не была так безжалостно к себе, Шейда. Я стряхнула с себя его руки. Держись от меня подальше, Трой. И от Джейн тоже. Повернувшись, я пошла к нашему столу, чувствую, что он идёт за мной следом. Куда это ты направляешься? Хейзер преградила ему дорогу и увлекла обратно в бальный зал. «В нём столько альфа-самца, правда?» — сказала филипция когда я рухнула на свой стул. «Если уж Трой Хитгейт выбрал тебя, тебе конец. Даже если знаешь, что это очень-очень вредно, всё равно это так... так хорошо». «Не могу поверить. Общество восхищения имени Троя Хитгейта». «Как вам это удаётся?» — спросила я. «Как вы его делите?» «Да погляди на него», — ответила она. «Лучше уж получить хоть кусочек, чем совсем ничего». Мы смотрели, как он, слегка склонившись, слушает, что Хизер шепчет ему на ухо. «Мне надо выпить». Фелиция поднялась с места. Женщины не любят делиться, как бы ни старались убедить себя в обратном. Я заметила, что к нашему столу направляется Милтон Мэллоу. Убегать было слишком поздно, так что я просто отказалась от танца и подверглась беседе. Немного погодя, меня спас Боб. «Тебя ищут Джейн и мэт сказал он. «Привет, Милтон, как дела?» Я направилась к главному столу, чтобы попрощаться. «Что? Невозможно!» — сказала Джейн. «Да мы только начали!» Она снова вытащила меня в танцевальный зал. Было весело, пока я не заметила, что на меня смотрит Трой Хитгейт. Всякий раз, когда я оборачивалась, он оказывался рядом и провожал меня задумчивым взглядом. Пил за стойкой бара и смотрел на меня, слушал своих дам и смотрел на меня. Крутил в руках бокал и смотрел, как охотник выслеживающий добычу, наблюдает и выжидает. Когда все вернулись к столу, я с трудом стояла на ногах. Мне надо забрать детей. Сказала я, собирая свои вещи. Не забудь забрать цветы. Элизабет указала на букет кремовых орхидей, стоящие посреди стола в хрустальной вазе. А я думал этот букет положено отдавать тому, чей день рождения ближе всего к дате свадьбы. Сказал Райан. Ну да, это и есть Шейда. Ответила Элизабет. Нет, это Трой. Шейда. Трой. Элизабет вздохнула. «День рождения Шейды был вчера». «Ничего себе, и у Трой тоже вчера». Райан, засмеявшись, хлопнул по столу. «У вас что, дни рождения в один день?» Он поглядел на Трое, а потом на меня. Трой с каким-то странным удовольствием наблюдал мою неловкость. А может, он всегда так выглядит, когда напьётся? «Ну, Шейда, что скажешь? Хочешь, поборемся?» И он выставил руку локтем на стол. Он слегка запинался. Хм, слегка. «Тогда как насчёт года рождения?» — предложила Элизабет. «Трой?» «1962-й». «1962-й». «Шейда? Можешь не называть, просто скажи, до или после», — спросила она с деликатностью, вызвавшей у меня улыбку. «Тут же», — ответила я. Элизабета выпрямилась на стуле. «Это надо же!» «А моя бабушка говорила, что люди, родившиеся в один день, это половинки одной души», — сказала Хизер. «Слышишь, Шейда?» Трой оперся щекой на согнутую руку. «Мы с тобой, родственные души». Все рассмеялись. Он звучал, как Шон Коннери на страшно секретной службе её величества. «Ладно, я пойду», — сказала я. «Извольте». Он взял орхидеи и поднялся, на удивление, прочно стоя на ногах. «Я всё равно предпочитаю розы-колючки». Я протянула руку к букету. «Я провожу», — сказал он, отводя цветы в сторону. «Это не обязательно». «Но я настаиваю». Он указал на дверь. Милтон Меллоун выдохнул себе в ладонь. Так-то он неплохой мужик, правда. Трой был гораздо хуже, но он мог обаять даже пингвина. «Господи, как же мне не хватает Хафиза!» Трой провёл меня в гардероб и подождал, пока я найду свою накидку. Вот. Он помог мне надеть её, пока я искала в сумочке ключи. Его рука коснулась моей шеи и замерла там на долю секунды дольше, чем было необходимо. А потом я ощутила на коже ещё что-то тёплое и мягкое. Я обернулась, схватившись рукой за шею. «Ты что?» «Я сожалею. Наверное, мои губы». Он указал на свой рот, а потом на мою шею. «Вовсе ты и не сожалеешь». «Ну да, не совсем». Ухмыльнулся он. «Довольно кривовато. Ты пьян». Я всё ещё чувствовала, как мою кожу жжёт и покалывает. «Виновен». Поднял он руку. «О, Шейда, вы уже идёте?» С нами поравнялся Милтон Мэлун. «Да, до свидания, Милтон». «Да, Милтон, до свидания». Трой взял мятную жвачку из вазочки на стойке и протянул ему. «Отсюда я дойду сама, Трой», — сказала я. «Как вам будет угодно». Он вручил мне вазу с букетом и распахнул передо мной дверь. Я вышла на улицу, радуясь лёгкой прохладе ночного воздуха. Он последовал за мной. «Я же сказала, что отсюда дойду сама». Уставилась я на него. «Я просто вышел покурить», — ответил он, вытаскивая пачку сигарет. «Как же покурить?» Я сделала большие глаза. Я перешла парковку, постоянно чувствуя, что он следит за мной, и не переводила дыхание, пока не оказалась в машине. «Надеюсь, в следующий раз мы встретимся ещё через двенадцать лет. Может, к тому времени у него все зубы будут жёлтыми от табака, а из ушей вырастут жёсткие клочья и волос. И, господи, пожалуйста, пусть у него будет пивное брюхо». «Да, вот именно, пивное брюхо». Выезжая с парковки, я видела красную искорку его сигареты. Тёмный силуэт следил за мной со ступенек, Показадней огни моей машины не исчезли в ночи.